Глава четвертая. Медленно, но верно мы приближались к Раллису. Чем меньше становилось расстояние, отделявшее меня от мечты, тем сильнее нарастал трепет. Я то и дело подскакивала на сиденье и тревожно вглядывалась вдаль, ожидая увидеть очертания большого города. Два дня из тех трех, что я провела в пути, погода стояла пасмурная, хмурый дождь непрерывно моросил и хорошо укатанные дороги превратились в сплошное месиво. Экипаж катил вперед, аккуратно огибая опасные участки, и стоило приоткрыть окно, как внутрь врывался студеный ветер, совсем неуместный в середине лета. Из прихлопа ощутимо тянуло прохладой и сыростью. Мне оставалось только плотнее кутаться в дорожный плащ и тоскливо смотреть на унылое серое небо, мечтая о горячей ванне и мягкой постели. В последний день пути дождь прекратился. Тяжелые облака растворились в ясной синеве, и солнце ласково гладило землю лучами. С узких проселочных дорог мы, наконец, вырвались на широкий тракт. Стрелой, прорезая густые леса и сделанные поля, он убегал до самого горизонта. За окном изредка проплывали указатели. Налево пойдешь, в деревню придешь, направо пойдешь, в болото попадешь. И все в том же духе. Общие указатели было одно. Если двигаться прямо, то рано или поздно окажешься в Раллисе, в одном из пяти главных городов Туарии, столице Восточного округа. За всю жизнь мне ни разу не довелось побывать за пределами Боунса, но я слышала достаточно восторженных рассказов родителей о том, как прекрасна Восточная столица, какие там красивые дома, мощенные широкие улицы, магазины рядом с которыми наши салоны кажутся нищими лавками, а в центре города большой парк с ухоженными дорожками и лавочками на ажурных ножках. Не верилась, что совсем скоро увижу все это собственными глазами. К вечеру третьего дня, когда я уже начала изнывать от скуки и подумывала о том, а не согнать ли мне возничего облучка и самой погнать лошадей над темными шапками леса, показались острые, словно иглы шпили Раллиса. Издалека они напоминали игрушечные башенки. Их позолоченные вершины сияли на солнце, и казалось, будто насквозь были пронизаны солнечным светом. Осталось совсем немного. Сердце тут же заметалось в груди, ладони вспотели, а колени начали мелко подрагивать. Я разволновалась, причем до такой степени, что не могла больше усидеть на месте. Открыла маленькую шторку, отделявшую меня от кучера, и громко, срывающимся голосом, спросила. «Можно побыстрее?» Похоже, до этого времени он пребывал в блаженной дреме, потому как вздрогнул, встрепенулся и закрутил головой по сторонам, пытаясь понять, что происходит. «Сил больше нет в этой табакерке сидеть!» — проворчала я, отодвигая шторку еще больше. «Меня, между прочим, жених там ждет. Уже измучился бедный. Сидит в окно, смотрит и плачет. Все спрашивает, где же моя Ксаночка, когда же она приедет. А вот она я, еле трясусь по ухабам до да нам. Мы же не торопимся, да? Мое ворчание все-таки подействовало, и экипаж заметно прибавил ходу. Я то и дело смотрела в окно, чуть ли не прижимаясь к нему носом, и с трепетом наблюдала, как башни приближаются, становятся все выше, уже доставая почти до самых небес волнение сменилось предвкушением и азартом мне не терпелось оказаться в гуще событий все увидеть своими глазами попробовать потрогать окунуться с головой еще спустя час мы миновали защитные столпы обозначающие границы раллиса и выехали в широкую долину где полукругом охватывая идеально круглое озеро раскинулся сам город на одном берегу теснились крестьянские дома мелкие усадьбы а на другом роскошные особняки, знати и дворец наместника с теми самыми высокими шпилями, которые я уже битый час рассматривала в окно. Чуть поодаль на холме, утупая среди зелени, стоял мрачный замок. Интересно, что там? При подъезде к озеру дорога раздваивалась. Левое полотно вело к той части, где высились башни, правое — туда, где пестрели невысокие домики. Экипаж на развилке повернул налево и теперь, размеренно покачиваясь, быстро катил по ровной дороге. Чем ближе мы подъезжали к восточной столице, чем больше ее деталей я могла рассмотреть, тем прекраснее она казалась. Пока мы колесили по чистым улочкам, я не отрываясь смотрела на каменные дома с ажурными террасами, разноцветными крышами, витыми колоннами и маленькими симпатичными балкончиками. Мы проезжали мимо резных оград, местами увитых диким виноградом и цветущей лозой. Миновали невесомый, словно сотканный, из кружева мост через тихую речушку и вскоре добрались до высокой арки, украшенной причудливыми барельефами. Перед ней нас остановил стражник и осведомился о цели визита. «Везу невесту из Боунса», — хрипло отозвался возничий а я прижалась спиной к сиденью и зажмурилась, набираясь храбрости. Нас пропустили без задержек. Стражник пожелал удачного дня, и экипаж покатил дальше, слегка подпрыгивая на мощенной дороге, сделал большой полукруг и остановился. Вот и приехали. Сгорая от предвкушений, я сама выскочила наружу, не дожидаясь, пока передо мной распахнут дверцы и предложат руку. Как это положено по этикету. В то время как Возничий доставал мой чемодан, я с распахнутым от изумления ртом пялилась по сторонам, пытаясь узреть все и сразу. Экипаж остановился перед внушительной мраморной лестницей с широкими ступенями и фигурной балюстрадой. По обе стороны от нее раскинулись изысканные цветники, настоящим украшением которых были идеально подстриженные кусты роз девственно белых неистово красных, застенчиво розовых. Лестница вела к высоким распахнутым дверям, каждую из которых украшал герб Раллеса, степной орел, сжимающий в когтях ветвь вековечного дерева. Замок оказался настолько высоким, что пришлось задрать голову, чтобы взглядом добраться до верхних этажей, а башни взметнулись до самых небес. На чистейших окнах сверкали солнечные блики, Отражалось лазурное небо и скользившие в нем темные силуэты птиц. Тем временем мой чемодан оказался на брусчатке, возничий учтиво поклонился и, заскочив на козлы, дернул поводья. Я проводила взглядом пыльный после долгой дороги экипаж и вздохнула. Впервые оказавшись так далеко, от дома совершенно одна. Хотя нет, не одна. Народу на площади было предостаточно. К лестнице подъезжали все новые экипажи. Из них выбирались взволнованные девушки-конкурентки, вокруг которых тут же начинала суетиться прислуга. «Позвольте!» Раздался немного картавый голос, и из рук попытались вырвать чемодан. «Не позволю!» Дернула его на себя. Рядом со мной стоял щуплый парнишка в темно-синей ливрее с вышитым золотой нитью гербом города на груди. Сначала он растерялся, уставился на меня во все глаза, а потом упрямо повторил. «Отдайте чемодан!» «Не отдам!» — припечатала, грозно нахмурившись. Ростом я немного повыше него и смотрелась на его фоне весьма внушительно. Поэтому паренек снова растерялся. «Это моя работа, я должен... Зато я не должна...» Будут тут еще всякие мое добро хватать, а вдруг пропадет что-то. Мне эти проклятые платья таких мучений стоили, что я к ним никого на пушечный выстрел не подпущу. Все отдают, — привел несокрушимый аргумент и махнул в сторону других девушек, чью поклажу уже уносили мужчины, наряженные в такие же левреи, как и мой бедолага. «А я не отдам», — произнесла решительно и глянула на него так, — что он только крякнул и отступил. Под пристальным взглядом недовольного лакея я демонстративно нажала на маленькую педальку, опуская колесики у чемодана, схватила за потертую ручку и, гордо вздернув подбородок, направилась к лестнице. «Вот и тащи сама!» Пробурчал себе под нос, думая, что я не слышу. «Ха!» — испугал. «Да тащу, конечно! Подумаешь, десяток ступеней!» Легко поднявшись, я остановилась на верхней площадке, обернулась, глянула на него, дескать, учись как надо. Он нахмурился, леврею оскорбленно одернул и устремился к другой девице, которая выбиралась из только что подъехавшей розовой кареты. Едва я переступила порог, как у меня перехватило дыхание, и сердце восторженно споткнулось. Холл меня сразил торжественностью. Светлые стены украшены скульптурами древних героев и изысканной позолоченной лепниной. В центральной нише три бронзовые статуи – могучий воин, защитник города, почтенный старец, олицетворяющий мудрость, и дева, символ плодородия. Две беломраморные лестницы полукругом поднимались на второй этаж. Высокие окна, нарядный блеск золоченых люстр наполняли помещение светом и воздухом а косые солнечные лучи падали на пол, играя бликами на причудливо выложенной мозаике всех оттенков серого от почти белого до благородного графитового. Я даже на миг растерялась, почувствовав себя неуютно в своем мятом дорожном плаще и со старым чемоданом в руках, но быстро справилась с волнением и приветливо обратилась к солидному мужчине в черном фраке. «Добрый день! Здравствуйте!» Он ответил с учтивым поклоном. «Чем могу помочь прекрасной даме?» «Я на отбор приехала», — произнесла не без гордости, «и не знаю, куда идти». «Вас ожидают в Северной башне». Он покосился на мой чемодан, но ни слова не сказал. «Спасибо». Я его искренне поблагодарила и побрела в ту сторону, где, по моим ощущениям, находился Север пока я блуждала по залам до да переходам, другие претендентки куда то делись и у меня возникло нехорошее предчувствие что я немного заблудилась на пути как на зло не попадалось ни единого человека здесь вообще есть кто живой или они от меня прячутся я наверное ползамка обошла пока наконец не вывернула к узкой винтовой лестнице рядом с которой на стене красовалась табличка с золотыми тесненными буквами. Северная башня. Сей факт меня крайне обрадовал, и, преисполненная оптимизма, я начала свой подъем. Через три длинных пролета я остановилась, чтобы поудобнее перехватить чемодан. Еще через три пришлось снова останавливаться, чтобы перевести дух и стереть пот со взмокшего лба. Еще через пять я уже начала причитать, как старая бабка. Башня. Почему именно башня? Неужели нельзя было встретить нас внизу, на первом этаже? Да, чемоданчик надо было отдать. Чем выше я поднималась, тем тяжелее он становился. ступеням не было конца и края, и когда я, наконец, добралась до верхней площадки, то была похожа на взмыленную после долгого забега лошадь. Но стоило увидеть приветливо распахнутые двери, а за ними силуэты девиц, как мое настроение мигом взлетело до самых небес, и я бодро ринулась вперед, забыв об усталости.